Глава 11. Джульетта проснулась поздно. Дома было пусто, и только на кухонном столе под дверным ключом лежала записка о том, как платить за аренду. Она быстро позавтракала, нашла конверт и бумагу и написала письмо, демонстративно обращаясь к Ребекке, а не к Клэр. Просила не волноваться и сообщала, что нашла же ее в Лондоне и решила сразу переехать. Помедлила, размышляя, не попросить ли прислать ее вещи. А потом вспомнила, ей же придется поехать на похороны. При мысли о том, что скажет мачеха, Джульетту аж замутила. Это не важно. А вот поди ж ты. Правда ли нужно возвращаться? Можно остаться в Лондоне, провести день, как и любой другой. Мысль улетучилась, толком не сложившись, и ее место заняло смирение. Он, может, и не вел себя как отец, но все-таки был ее отцом. Она вернется на похороны и заберет часть своих вещей, дописала Джульетта, добавила еще пару предложений и поставила подпись. Окраины оставались запутанным лабиринтом и при свете дня. И магазин Джульетта нашла не сразу. Владелицей была субтильная женщина, чей совершенно пустой взгляд передавал целый спектр негативных суждений. Джульетта заплатила за потрёпанную марку, которую, подозревала она, вполне могли уже использовать, и ушла, спиной ощущая пустой взгляд владелицы и ежись. Она бросила письмо в почтовый ящик по дороге к станции Подземки, где, вспоминая давнюю поездку по магазинам, села на поезд до Оксфорд-стрит. Там сняла наличных. Перевод от Клэр, очевидно, прошел, и Джульетта почувствовала себя богачкой. И пошла в универмаг за одеждой и прочим, где у нее перехватывало дыхание от восторга, всякий раз, когда она покупала то, чего мачеха бы не одобрила. Вернувшись домой, она переоделась во все новое. Бархатное платье с вышивкой на подоле и короткий бархатный жакет, чуть другого оттенка серого. Однотонное для театрального округа не годилось. Она заколола волосы и оставила несколько прядей спадать на лицо. Потом сунула маску с перьями в карман и направилась к двери. Сердце уже забилось в предвкушении. У турникетов Джульетта глянула на смотрителя, надевая маску. Но тот лишь скользнул по ней глазами. Неважно. Это просто маска. Может, однажды они посмеются над тем, как она прошла мимо него, а он понятия не имел, кто она такая? Ничего, скажет она, с улыбкой касаясь его локти. В конце концов, все получилось. Она собиралась пойти прямиком в корабельные новости. Но возле билетной кассы остановилась. Родилась идея. На стекле висел прейскурант. Билеты на сегодняшнее шоу стоили столько, что кровь шла из глаз. Но Джульетта помнила, какая пустота разверзлась внутри, когда она вытащила пустые жетоны из конверта. Кроме того, теперь у нее есть деньги. Достав кошелек, она вошла в кассы. «Мне, пожалуйста, билет шоу. И тут вспомнила про Юджина. «Два билета». В реальных банкнотах сумма показалась еще больше. Но это были не пустячные траты. Мачеха говорила, что деньги помогут Джульетте начать новую жизнь. И ровно с такой целью Джульетта их и тратила. В «Корабельные новости» она пришла рано. И в баре было тихо. Она спросила бармена, нет ли для нее сообщений, и проглотила разочарование, когда он качнул головой. Наверху она отыскала карты, о которых говорила Салли. Довольно полное изображение округа, хотя и с пустотами по краям, и несколько подробных изображений отдельных районов. Приглядевшись, Джульетта поняла, что общую карту Сделали не с первого захода. Под верхним слоем виднелись слабые противоречивые линии, словно там маячили призраки старых улиц. Очевидно, эту работу делали по любви и многие поколения. По краю располагалась аккуратная легенда. И Джульетта просматривала ее, пока не дошла до буквы «П». Всего несколько улиц, ни одной паладин-стрит. Она снова углубилась в карту и разглядывала улицы, обступавшие самую обширную пустоту, пока не нашла проход между окраинами и центром. Некоторое время запоминала, а потом направилась туда, где Юджин показывал ей газетную вырезку. Сведения о Лунарии были разрозненные и бессвязные, но Джульетта прочитала все, что удалось найти. Описание номера с методично изложенными режиссерскими указаниями и хронометражом, словно кто-то думал, будто ключ к пониманию таится в минутах и цифрах. Гипотезы о значении каждого взаимодействия с другими персонажами, пошаговые описания танцев, сведения о приватных показах, которыми посчастливилось насладиться некоторым последователям. Даже странно, сколько там было противоречий. Джульетта думала, что все эти записи точны. Но если по правде, не знала даже, редактирует ли их кто-нибудь, или люди могут пришпиливать на стенку любые глупости. В одних отчетах Мадлен как будто осторожничала, почти даже колебалась. Другие авторы описывали куда более чувственный опыт, а над иными описаниями. Джульетта ежилась от вуэйрисской неловкости. Помимо Лунарии нашлись другие картины и рассказы, казавшиеся отдаленно знакомыми. Пожилой человек. Она видела, как он убегает от двери, которую заперли у него за спиной. Описание танца, который она наблюдала сверху, с балкона, на мощенной площади, усеянной мертвыми цветами. Девушка, смотревшая через плечо, та самая, что оплакивала предательство возлюбленного. «Певица рос», — гласил заголовок. Лямка соскальзывала с ее плеча, обнажая неповторимую татуировку калибри, зависшей перед зеркалом. Каждая чернильная линия тщательно воссоздана неизвестным художником в мельчайших деталях. Возле одной арки Джульетта нашла изображение Стивена. Шок был не такой силы, как от портрета Лунарии, но что-то вдруг сместилось, как будто немного сдвинулся мир. Стивен был моложе, но холодный, отчужденный взгляд тот же. Джульетта, конечно, знала, что у него была жизнь и до ее рождения. Собственно, в этом-то все и дело. Но есть разница между знанием и знанием. Джульетта кончиками пальцев слегка коснулась эскизных очертаний его лица. Кожу чуть заколола. Даже прикосновение к его портрету казалось странным, будто кто-то мог войти и сказать «это не твое». Старьевщик сообщал заголовок. Это имя однажды всплывало в описаниях номера ее матери. Джульетта заглянула в пару ящиков в первой комнате и, наконец, нашла списки персонажей, которые показывал Юджин. Старьёвщик был в списке через пару строк от Лунарии и последний раз появился в шоу немного спустя после ухода Мадлен. Вернувшись в комнату с его портретом, Джульетта заметила еще одну картину. Она выделялась, потому что на ней... Был изображен ребенок, совсем маленькая девочка, года три или четыре. Раскинув руки, шла, похоже, по канату. Кривоватая потайная улыбка, рыжие волосы выбиваются из косы. В нижнем углу название «Девочка в серебряных туфлях». В ушах у Джульеты, мешая мыслить ясно, раздался пронзительный звон. Она побежала к шкафу. Нашла девочку в серебряных туфлях в списке на следующей странице после лунарии и затаила дыхание, читая аккуратные колонки текста. Девочка в серебряных туфлях не играла в шоу и никак не была связана с другими сюжетами. Ее видели относительно недолго, года полтора, последний раз пятнадцать лет назад почти через пять лет после финального выступления Лунарии. Джульетта нашла в сносках еще пару пояснений, но они ничего ей не пояснили. Все это не укладывалось в голове. Девочка в серебряных туфлях — это она, иначе и быть не может. Где-то там, в тумане потерянных лет, она шла по канату в вышине над улицей. Люди смотрели на нее и любили ее, и вписывали ее в свои рассказы об округе. Потом отец увез ее и сплел сети лжи вокруг ее воспоминаний. Легкие болели, словно Джульетте заехали под дых. Ее мать не умерла, когда она была ребенком. Наверняка Джульетта жила с ней здесь, в округе. Посреди этого сплетения улиц стоял дом где она спала, ела, купалась, играла и знала, что ее любят, потому что мамы так делают, любят тебя. Хотя бы в этом ее мачеха права. Внезапно накатила ненависть. Знала ли Клэр правду? Сговорилась со Стивеном, когда тот скребком прошелся по прошлому Джульетты, вырвал все следы любви и причастности, оставив только лохмотье тоски. Как он умудрился? Как она могла забыть такие важные вещи? Если у тебя внутри есть что-то подобное, ты должен цепляться за это изо всех сил, и никакая ложь, никакие отговорки, никакая удушающая обыденность этого не украдут. У Джульетты было несколько воспоминаний, которые она всегда связывала с первыми годами жизни, но лишь отдельные моменты мимолетные и без контекста. Закралась мрачная мысль. Она помнила это давление, это напряжение, когда она хотела им угодить. Ощущение, что будь она достаточно хорошей, тихой, послушной, они внезапно поймут, что он на самом деле любит ее. Она тоже виновна, тоже стирала свои воспоминания. Отказалась от самого драгоценного в тщетной надежде завоевать любовь отца? Она прерывисто вздохнула. Неважно, как это случилось, важно, что воспоминания спрятаны где-то внутри. Просто нужно вытащить их наружу. Как бывает, ковыряешь рулон скотча, пока не зацепишь ногтем краешек ленты. Джульетта вернулась к портрету. «Вот кто я такая», — подумала она. «Я девочка в серебряных туфлях, и когда-то я шла в вышине над округом». Она вспомнила, как накануне стояла на веревочном мосту. Теперь она была уверена, что при виде посетителей внизу в ней что-то проснулось. Не воспоминаний нет, но намек на воспоминания, как музыкальная фраза или отголосок запаха, напоминающая неведомо о чем. Кратчайший миг она видела это ясно, а потом образ померк, оставив ее корчиться от боли, разочарования и утраты.